«Я хотел бы знать, где вы намерены поселиться», — сказал Лефевр. «К сожалению, не могу сообщить вам этого. Я поставил себе целью бесследно исчезнуть с лица земли, и я намерен добиться этого. Возьмите авто и давайте поедем в отель полюбоваться прекрасными женщинами». Через две недели я прочел во всех газетах сообщения о своей смерти. «Нью-Йорк Геральд посвятила мне целый столбец. «Дейли Мэйл» последовала ее примеру. «Таймс» отвела мне всего дюжину отпечатанных петитом строчек. Ужасная несправедливость, принимая во внимание то огромное количество печатного материала, которое я даром доставлял ей в течение многих лет». «Дейли Телеграф» выражало мнение, что со стороны Скотланд-Ярда было грубой ошибкой позволить мне уйти из этого мира ненаказанным и по собственной воле. «Морнинг-Пост» полагало, что общество вздохнет наконец с облегчением, так как освободилось от величайшего преступника современности. И только в одной французской газете я прочел заметку, от которой вскипела моя кровь. Я находился в состоянии безумия, граничащем со слабостью, о которой предпочитаю не говорить. Из Англии какая-то женщина телеграфно дала распоряжение одному из цветочных магазинов в Париже прислать в госпиталь ко дню моих похорон венок. Магазин исполнил поручение. На венке лежала маленькая карточка с надписью Беатричи. Ну что же, я сам желал этого. Дженнет. Случай привел нас в Сен-Жан. Случай и желание Нормана покинуть слишком модное поле для гольфа. В день нашего приезда мы сидели на веранде гольф-клуба и молча смотрели на силуэты холмов и царственные снежные вершины, тянувшихся вдали гор. Стояла глубокая тишина. Казалось, воздух был неподвижен. Листья деревьев не шевелились. Кипарисы перед маленькими красными хижинами вздымались черней обычного. До поля вдоль дороги, идущей к виллам, расположенным на южной стороне долины, походили на часовых. Меня охватило чувство глубокого покоя. Норман сказал несколько слов о красоте, окружавшей нас природы. Но скоро ему стало скучно. Он поглядел на свои клюшки для гольфа и предложил секретарю, который только что вошел и поздоровался с нами, сыграть партию, Вы должны извинить меня. Я только что проиграл две партии. С сожалением отказался он. Но на поле номер семь. Играет в одиночку господин по имени Бенисад. Он француз, но играет чертовски хорошо. Не сыграете ли вы с ним партию? С кем угодно, ну, с кем угодно, ответил Норман, охваченный желанием играть. Секретарь подошел к мужчине, игравшему на последнем поле, высокому стройному человеку с серебряными волосами и гладко выбритым обветренным лицом. На нем был английский костюм для гольфа. Ему прислуживал его собственный слуга. По-видимому, он согласился на предложение секретаря, так как оба тотчас же направились к нам. После того, как секретарь представил нас друг другу, мы направились к первой позиции. Когда пришла очередь мсье Бенесада, он сначала с любопытством посмотрел на нас, потом отдал слуге свою кепку, взмахнул плюшкой и ударил. Я вскрикнула. Я узнала его по манере ударять шар.